Глава 31. Мы с Эль с двумя чемоданами, прибыли в Артур-Морстон-Букс на Кенсингтон-Чорч-Стрит, и я повернул ключ в замке. Когда я открыл дверь, звякнул колокольчик, и я нашарил выключатель. Я включил свет, и перед нами предстало величественное зрелище. Вдоль стены выстроились огромные дубовые полки, наполненные книгами всех жанров. Несколько столов были загромождены неразобранными книгами, как будто кто-то искал одну единственную фразу среди тысяч страниц. — Потрясающе! — воскликнула Элли. Мы прошли через магазин, вдыхая слабый аромат ванили, таинственным образом пропитавший страницы старинных томов. В конце концов мы обнаружили дверь за кассовой стойкой, которая привела нас в слегка обшарпанную квартиру. По сравнению с антикварным величием книжного магазина внизу, отставшие зеленые обои и протертый ковер производили жалкое впечатление. Тем не менее, это было отличное место для временного убежища. Мы распаковали чемоданы, спустились вниз и, словно дети в лавке сладостей, жадно набросились на полки Артура Морстона. Книги определенно помогали отвлечься от мысли об идиллической жизни, которую мы были вынуждены оставить позади. — Здесь достаточно книг, чтобы занять нас на долгие годы, — Элли рассмеялся я. — Да, жить над книжным магазином — это настоящее волшебство. Я подошел к Элли. — Знаешь, я думаю, что Лондон будет снисходителен к нам. Мы снова сможем посещать концерты и ходить в театр. Мы сможем гулять вдоль Темзы, как гуляли по набережной Сены, когда были детьми. Она со вздохом вернула на полку раскрытый томик стихов. ты прав. Я постараюсь видеть все это в позитивном свете, но она помедлила. Я правда думала, что мы навсегда останемся в Хайвельде. Я думала, что мы, наконец, поженимся, родим детей. А теперь остается лишь гадать, когда это случится. И случится ли вообще? Я ласково поцеловал ее в лоб. Понимаю. Знаю, что я тоже не хочу ничего иного. В один прекрасный день мы поженимся. Элли шмыгнула носом. «Я знаю, что это лишь клочок бумаги. Но очень важный, — заметил я, гладя ее волосы. А потом мы с тобой родим тысячу детей». «Целую тысячу?» — хихикнула она. «По меньшей мере», — продолжал я. «Нам понадобятся дети, чтобы не расслабляться, когда мы осядем на одном месте». «Почему бы не начать с одного? И не посмотреть, как оно пойдет?» «Как пожелаешь, Элли. Но если мы начнем с одного, кого бы ты хотела?» «Мальчика или девочку?» Она немного подумала. «Если ребенок будет твой, мне все равно. Я буду любить его всей душой?» Она склонила голову мне на плечо. Следующие несколько дней мы с Элли провели за сортировкой и распределением тысяч книг. Это занимало все наше внимание, и мы снова втянулись в рутинную работу. «Интересно, Флора разрешит нам продавать эти книги?» — спросила Элли. «Бессмысленно, когда такой ценный товар собирает пыль на полках. Мы могли бы отправлять деньги прямо в Хайвельд?» С внезапным энтузиазмом добавила она. «Мы даже могли бы заказывать новые книги с разрешения Флоры. Естественно, до приезда Луизы и Руперта». Я немного подумал. «Пожалуй, стоит узнать». Мы написали Флоре и получили ответ только через 10 дней. Когда письмо наконец пришло, магазин «Артур Морстон Букс» находился в безупречном состоянии и был готов к открытию. Увы, новости оказались неутешительными и объясняли причину задержки. Дорогие мистеры, миссис Танет, с глубоким сожалением вынуждена сообщить, что через сутки после вашего отъезда мой муж вместе с 14 другими сотрудниками базы Королевских ВВС в Эшфорде погиб от прямого попадания авиабомбы в палатку, где он спал. В результате Тедди моментально унаследовал Хайвельд и все активы своего отца, связанные с поместьем, как и полагается, по праву рождения. Пожалуйста, будьте уверены, что Артур Морстон Букс остается в моей собственности, и Тедди не в состоянии отобрать магазин у меня. Я по-прежнему намерен передать его моей дочери и ее мужу после их свадьбы, которая состоится летом. но до тех пор я с большим удовольствием разрешаю вам продавать книги и пополнять ассортимент. Возможно, если ваши дела пойдут успешно, то Руперт и Луиза захотят оставить вас в качестве управляющих, хотя, разумеется, они сами будут принимать решения. К сожалению, со мной больше нельзя будет связаться по адресу Хайвельда, поскольку Тедди собирается завести жену, а потому я должна буду переехать в Дуврхаус, принадлежавший моим родителям. Я сообщу вам дальнейшие подробности. Очень любезно с вашей стороны, что вы хотите направлять в Хайвельд прибыль от продажи книг, но я убедительно прошу вас оставлять все вырученные средства при себе. С наилучшими пожеланиями, Флора В. Он вышвырнул из дома собственную мать, — ушевала Элли. Как он посмел! Эти новости потрясли нас обоих, бедная Флора. Ее любимый муж погибает, а подлый сын получает все. Чудовищная несправедливость. Думаешь, это из-за нас, Бо? Спросила Эль. Мы прокляты. Кажется, куда бы мы ни отправились, везде оставляем за собой след человеческого отчаяния. Мы провели тот вечер, делясь историями о Барче в и о его всевозможных благодеяниях, изменивших нашу жизнь к лучшему. Через три дня мы открыли Артур Морстон Букс. Вскоре мы обнаружили, что это чрезвычайно благодатный бизнес. Горожане истосковались по книгам, позволявшим временно ускользать от действительности после мрачных дней лондонских бомбежек.